Они знали язык его жестов и умели мгновенно анализировать ситуацию, принимая правильные решения. Вернулась Иннес. «Я не мешаю?» — спросила женщина. В ее присутствии Чернов сразу становился галантным кавалером. «Вы можете только осчастливить?» — сердечно произнес он. «Вы хотели еще поговорить?» — спросила женщина. «О чем?» — заулыбался Черном. «Хорошо еще, что не убили, но как агент он должен теперь получить хороший шестимесячный отдых и тогда снова приступить к своей работе». «Он очень страдает», — сказала Инна с таким тоном, будто самого Бернарда в комнате не было. «Давайте сегодня вместе поужинаем», — вдруг предложил Чернов. «Наши товарищи уже улетели». Я сам завтра покидаю Кубу. Давайте вместе поужинаем. Только тогда у нас, согласилась Инес. Вы приедете к нам? С большим удовольствием. Мне и так, сеньора Инес, очень неприятно, что мы своими глупыми просьбами доставили вам столько всяких хлопот.